Я попробовал большим пальцем клинок. Нет, я не доставлю бар аби удовольствие взять живым римского прокуратора. И тут я почувствовал взгляд Флавия, полный тяжкого упрека. Он ясно говорил «Нет, господин, это слишком просто». И самоубийство Вара снова обернулось в моих глазах тем, чем было всегда отступничеством. Придав себя смерти, он оставил своих воинов без командира. Он слишком легко избавился от последствий своих ошибок. Ни Грицину, ни мне не пришла в голову мысль поступить так же, и все же, насколько смерть была бы более милосердна к Марку Сабину, если бы он ее захотел. Флавий был прав. Я не имел права отступать. Ночь постепенно бледнела, предвещая приближение рассвета. В сером полумраке мы уже не различали вершин, и когда брызнул первый луч солнца, он заблестел наверху на римском шлеме, и мы поняли, что там шел бой. Это ободрило моих солдат, и зелоты, спустившиеся в лощину, поплатились за то, что возомнили, будто способны безнаказанно перерезать нас. Я оставил своих людей заканчивать расчистку участка. С проворством, на которое в моем возрасте я уже не считал себя способным, взобрался по крутой тропе. Я боялся лишь одного, что Лукан уже покончил с бар -аббой. Увидев меня, Тит Цицилий, немного запыхавшийся, непринужденно принес туманные извинения за опоздание. Я потерял пятнадцать человек, и их потеря делала меня больным. Чувствуя, как меня охватывает гнев, я с трудом подавил его. Лукан не понял бы, что прокуратор может волноваться о гибели в бою нескольких легионеров, которым Рим платил именно за то, что они отдавали за него свою жизнь. Ожесточенный бой, который он только что вел, не взволновал его. Я отметил с нарастающим недовольством, что мой трибун нашел, но когда? Время побриться. Я провел усталой рукой по своим щекам, поросшим густой щетиной. Мне не обязательно было глядеть в зеркало, чтобы удостовериться, что она седая. Прокула умилялась моим сидином, но в то утро сидеющие волосы выдавали мои сорок и один год и это в присутствии Лукана вызывало у меня раздражение. Только бы он не вообразил, что я испугался, поджидая его, и только бы не заметил, что после ночи, проведенной под открытым небом, и восхождения на скалы у меня нет ни одного сустава, который не причинял бы мне боль. В течение предыдущих месяцев я часто представлял момент, когда столкнусь с Иисусом Барабой. Задержись, Лукан, дольше. Моя встреча с Зелотом, конечно, была бы не такой, как я ожидал. По прошествии года я даже начал его идеализировать. Человек же, которого ко мне привели, был не героем, но разбойником, презренным убийцей, не даже на браваду. Я сразу узнал его. Голос, который остановил меня возле Силаамской башни, голос человека, которого я счел свободным от раболепия и низости, дрожал, когда Зелот отвечал на мои вопросы. Конечно, он не мог питать иллюзии относительно своей участи. Для него это был крест. Я не знал более мучительной казни, к тому же мне стало известно, что распятие представлялось иудеям верхом ужаса и позора. Проклят ягве тот, кто висит на дереве. Для бар-аббы лучше было не выходить из стычки живым. Я испытывал горькое удовлетворение, не то, которого ожидал, маны, Луция Ария заслуживает большего, чем жалкая жертва, которую я собирался им принести, удовлетворение от уверенности, что расправлюсь с преступником, пролившим римскую кровь. Восстановлю поруганный порядок, наконец покажу иудеям Бар-Аббу, на которого они возлагали столько надежд, в агонии, пригвожденном к кресту, умирающим от страшной пытки, предназначенной для мятежников и рабов, убивших своего хозяина. Проклят Ягве тот, кто висит на дереве! Проклятие Бога Израиля падет на героя Израиля! Какая победа для Рима!